Глава сорок Один из инквизиторов подхватил взвизгнувшего Орлона Эльдо и взмыл вверх. Остальные последовали примеру коллеги и тоже взлетели, так как пол ходил ходуном. Что ж, ждать было нельзя. Я глянула на отчаянно пульсирующее сердце и потянулась к нему. Золотистый свет заполнил мое сознание — Он будто хлынул в меня, вытесняя все остальное. Сон рассыпался на части. Я проснулась, подскочив. Нет, не на кровати. Подо мной была рыхлая, пульсирующая поверхность, золотистая, очень теплая и однозначно живая. Я сидела на сердце замка. Правда, с этого места практически ничего нельзя было разглядеть. Золотистый свет сгустился вокруг, как завеса, закрывая меня от чужих глаз. «Это хорошо. Леоно, лучше меня сейчас не видеть». Медлить было нельзя, поэтому я плотно прижала ладони к мягкому горячему сердцу и влила в него свою тьму. «Нужно больше», — проревел голос в голове. Руки намертво увязли в рыхлой поверхности, Я почувствовала, как сердце высасывает из меня тьму, да так активно, что голова закружилась, а в глазах потемнело. И снова чужое громадное сознание втиснулось ко мне в голову. Оно заполнило меня, перехватывая власть над телом, и выпустило на свободу всю мою тьму, которая хлынула мощной волной, сносящей все барьеры. Я и не знала, что у меня столько тьмы. Ведь Лен сегодня выпил часть, но осталось еще очень много. Все это длилось лишь миг, а потом я разозлилась. Гнев от собственной беспомощности заставил меня собраться. Мне не нравилось чувствовать себя крохотной лодочкой во власти мощной непокорной стихии, ведь эта стихия — я сама. Нет, это лишь часть меня часть, которую я легко удерживала все эти годы, а значит, она намного, намного меньше меня. Я вдруг почувствовала себя такой огромной, разум словно скинул оковы. Я перестала отторгать тьму, а наоборот, потянулась к ней, слилась с ней и ощутила ее как часть себя. И почему раньше у меня не получалось с ней сладить? Сейчас она подчинялась мне, как руки и ноги. Чужое сознание внутри перестало заполнять меня. Оно съежилось, как испуганный щенок, пытаясь спрятаться от моего гнева. Сначала мне захотелось его вытолкнуть, но потом вспомнились слова Лиана о том, как он поладил с внутренним существом. Что ж, почему бы и не попробовать, правда, на своих правилах? Я потянулась к чужому сознанию и внезапно ощутила себя замком. Но только теперь это было не так, как раньше. У меня получалось контролировать процесс. Выходит, теперь это я перехватила власть и овладела чужим сознанием. Обалдеть! Замок уже не содрогался. Напитавшись моей тьмой, он успел остановить разрушение. А что это за неприятное тянущее чувство? Ага, это мастер Ольд почти уже открыл портал. Но нет. Мне хватило лишь мысли для того, чтобы испарить торчащие из сердца трубы. Портал резко схлопнулся, лишившись подпитки, и неизрасходованная сила хлестнула по наставнику, оглушив его. Он рухнул на дно бассейна, погрузившись чуть ли не с головой. Лен тут же оказался рядом и вытащил наставника. Другие инквизиторы почему-то парили в воздухе над бассейном, словно опасаясь соприкасаться с жидкостью. «Уходим!» — распорядился Лин, легко таща наставника за ворот. От мастера Ольда на полу оставался янтарный след. Мне вдруг почему-то показалось, что Лиен очень зол, И вроде его эмоции пока до меня не долетали... Да и выглядел он спокойным и отрешенным, как всегда. Но почему-то у меня возникло ощущение, что сейчас любой, кто его тронет, сильно об этом пожалеет. Странно. Что с ним? Он никогда не позволяет эмоциям собой владеть. Даже эта ситуация с главным наставником не выбила его из колеи. Так что же происходит? Что-то мне подсказывает, что если он даст волю гневу, То это будет бедствие стихийного масштаба. Возможно, поэтому другие инквизиторы следовали за ним молча и бесшумно. Я спохватилась, что надо бы открыть им дверь, но не успела. Лен снес ее мимоходом, создав какой-то символ, и даже не остановился. Когда зал опустел, я отключилась от сознания замка и аккуратно слезла с сердца. Напитавшись силой, оно набухло так что поднялось над ямой, как дрожжевое тесто. Однако стоило мне с него слезть, как вдруг сердце провалилось куда-то вниз, в глубь замка, а яма, в которой оно было до этого, просто затянулась. «Ты чего это?» — удивилась я. Но замок мне не ответил. Наш контакт был разорван. Впрочем, ответ, наверное, и не был нужен. Замок просто спрятал свое многострадальное сердце, чтобы больше никто не смог до него добраться и болезненно вытянуть силу для открытия порталов или для чего-то еще. «Эй, но ведь теперь, выходит, и мне не пробить портал домой!» «Получается так. Я своими руками уничтожила эту возможность, когда спасла замок». Я ведь могла бы овладеть его сознанием, выжать сердце досухой и попытаться пробиться к дому. Хотя нет, не могла. Этот способ не для меня, как бы мне не хотелось увидеть папу и бабулю. Стоп! Ну вот что я точно могу, так это найти путь во временной карман. А там, вероятно, получится отыскать решение. Теперь-то зазеркальный тип от меня не сбежит? Дело в том, что я кое-что поняла, когда спасала замок, и заглянула в его сознание. Замок — это вовсе не здание, построенное из камня. Это живая материя, а точнее — уплотнившаяся энергия воображения. Поэтому здесь возможно все. Шутник создал место, где мог воплощать все, что только придёт ему в голову. По этой причине я зря пыталась найти путь, с помощью разума. Это сработало бы в любом другом месте, но не здесь. Здесь все подчиняется совсем другим законам. А сейчас, когда сердце под завязку наполнено моей энергией, можно сказать, что замок принадлежит и мне тоже. По крайней мере, пока эта сила полностью не переработается и не исчезнет. Я слегка выпустила тьму из пальца и начала рисовать этим пальцем прямо в воздухе. Я нарисовала дверь с круглой ручкой, а когда закончила, с восторженным удивлением увидела, как рисунок прямо на глазах обретает плотность и объем. Чуть корявая, но вполне себе реальная дверь зависла в пустоте передо мной. Обалдеть! Это сработало! Честно сказать, мне до последнего не верилось, что отгадка так проста. Я потянула дверь за ручку, и она послушно открылась, показав мне знакомую гостиную с люстры-кальмаром и столом с артефактами. «Ого! Получилось!» «А зачем был ключ?» — пробормотала я, шагая в проем. «Ключ — это приглашение!» — неожиданно ответил мне чей-то веселый голос. «Когда я создавал это место?» то пожелал, чтобы никто не смог войти сюда без моего приглашения. Поэтому в тот момент, когда тебе достался ключ, ты получила пропуск. А когда впервые вошла сюда, ключ растворился, поскольку он больше не был тебе нужен. Единожды получив приглашение, ты могла пользоваться им снова и снова. Если бы знала, как, конечно. Он расхохотался. «А вы где?» — начала озираться я. «Ослепла, что ли?» — ехидно отозвался голос. «Глаза-то протри! Вот же я, прямо перед тобой!» На кресле, которое мгновение назад совершенно точно пустовало, возник статный мужчина с красивым ехидным лицом и гривой медно-рыжих длинных волос, собранных в хвост. Он выглядел лет на тридцать, не больше, но как-то чувствовалось, что он намного-намного старше. Он был в костюме сочного изумрудного цвета, который больше походил на пижаму. На шее мужчины был повязан сиреневый шейный платок, а на ногах красовались те самые пушистые тапочки, которые преследовали меня в прошлый раз. «Хорош, да?» — подмигнул он, дождавшись, пока я его рассмотрю. «Вы великий шутник?» «Именно так, девочка, именно так!» «Так и знала!» Я бессиленно бухнулась на диван. «У меня к вам уйма вопросов!» «А с чего ты, собственно, взяла, что я буду на них отвечать?» — хихикнул он. «Потому что нет никаких сомнений, что я вам нужна. Очень нужна. Или даже необходима. Вы специально заманили меня сюда в первый раз, подсунув тот ржавый ключ». Потом показали мне трубку и дали понять, что сможете в случае чего отправить меня домой. Уверена, все, что было дальше, — полностью спланированные вами события. Вы специально не помогали замку, так как вам было важно, чтобы его спасла именно я. Полагаю, это было необходимо, чтобы я достигла определенной степени развития, чтобы после этого вы смогли использовать меня в своих планах. То, Что мне удалось сюда проникнуть, тоже часть вашего плана. Так зачем все это было нужно? Надо же, а ты умная, даже слишком пожалуй, проговорил он с какой-то даже досадой. Ага. А вы, надо думать, хотели еще со мной поиграть. Не стоит. Ночь сегодня выдалась непростая, так что мне не до игр. Учтите! «Если не расскажете мне всё без лжи и уверток, то я не сделаю того, что вы наверняка предложите мне сделать». Он помолчал, глядя на меня уже совсем по-другому. Как выяснилось, его эхидное лицо без улыбки выглядело иначе. Настораживающие глаза, глубокие и бездонные, как сама Вселенная, никак не могли принадлежать кому-то легкомысленному. Казалось, если долго в них смотреть — То можно просто раствориться? Я вдруг поняла, что он очень стар. Что ж, раз уж ты меня раскусила, придется рассказывать тебе все как есть. Наконец тяжело произнес он. Ты действительно нужна мне, чтобы я мог завершить последний этап самого главного плана моей жизни. Какого плана? Невольно покрывшись мурашками, уточнила я. «Стать Богом?» Эти два слова упали как камни. Великий шутник определенно не шутил. Почему-то я была уверена, что именно сейчас он говорит правду. «Стать Богом?» «Да. А что тебя удивляет? Я всегда был на голову выше других магов. Меня называли сумасшедшим, но именно мое сумасшествие давало мне преимущество. В моем разуме не было границ. Я играючи делал то, что эти ограниченные идиоты считали невозможным. Этот замок – яркое тому доказательство. Но однажды я понял, что этого мало. Стать богом – это ли не самый безумный и грандиозный план? А это вообще возможно? Возможно все, что ты можешь себе представить, девочка. Уж кому как не тебе это знать. В общем, я поставил цель и начал действовать. Я создал внутри замка это пространство, застывшее во времени, где можно было накапливать бесконечное количество силы. И залег в спячку на столетие. К моменту моего пробуждения силы уже должно было стать так много, что ее хватило бы для перехода на новый этап. Но кое-чего я не учу. За время сна моя связь с замком сильно укрепилась, Мы практически срослись с ним воедино. Замок впитал часть моей сущности и обрел собственное сознание. Сила, которую я копил, частично доставалась и ему. Проблема в том, что теперь он не может жить без хозяина. Если разорвать связь, замок разрушится, и вся сила, накопленная им, выплеснется. Это будет настоящий взрыв, который в клочья разорвет этот мир и, возможно, миры поблизости. Поэтому, чтобы я мог уйти, мне нужно было отыскать подходящего преемника, носителя темного дара, достаточно сильного, чтобы он смог слиться с замком и освободить меня. И этот преемник я. Ага. А меня, как обычно, не спросили. Да уж, его ждет большой сюрприз. Никаким преемником я быть не собираюсь. Это его проблема, что он решил не учитывать чужие планы на жизнь. Сначала надо было поговорить по-хорошему и спросить согласие, а потом испытания устраивать. «Да», — невозмутимо подтвердил шутник, хотя наверняка догадывался о моих нелестных мыслях в его адрес. Ты обладательница сильного темного дара, и ты с достоинством прошла все испытания. Ты смогла выжить, полностью овладеть своим даром, спасти замок и даже слиться с его сознанием. Твоя сила полностью раскрылась. Теперь ты идеально подходишь и можешь меня заменить.